Глава сороковая. Кристофер будет ждать меня в аэропорту. Он возьмет с собой Вайлет, и она почти наверняка будет держать громадный букет цветов. Я окажусь в их объятиях, а потом мы поедем домой в Таус-Ривер, где вечером состоится прием в честь моего возвращения. Крис предупредил меня об этом, так как знает, что я не люблю сюрпризов, да и приемов тоже. Но я чувствую, что наконец пришло время отпраздновать важное событие. Я возвращаюсь к жизни, воссоединяюсь с этим миром. Крис сказал, что соберется полгорода, потому что всем любопытно. Пока они не прочли эту историю в газетах, мало кто из них знал о моем прошлом или почему я веду затворническую жизнь. Прежде я не могла позволить себе появляться на людях. Теперь они все знают, и я стала новой знаменитостью нашего городка. Обычная мамочка, которая съездила в Америку и победила серийного убийцу. «Здесь начнется настоящее сумасшествие», — сказал Крис по телефону перед моей посадкой в самолет. «Все время звонят из газеты, из телевидения. Я просил, чтобы нас оставили в покое, но ты должна быть готова ко всему». Через полчаса мой самолет приземлится в Кейптауне. Эти завершающие минуты полета — последняя возможность для меня побыть наедине с собой. «Мы начинаем снижаться, и я в последний раз достаю фотографию». Шесть лет прошло с того дня, когда я видела его в последний раз. С каждым годом я становлюсь все старше, а Джонни не состарится никогда. Он всегда будет стоять такой прямой и высокий, трава будет шелестеть у его ног, солнце отражаться в его улыбке. Я думаю обо всем, что могло бы произойти с нами, если бы обстоятельства сложились иначе. Возможно, сейчас мы были бы женаты и счастливо жили в нашем сельском домике в Буше. Возможно, у наших детей был бы такой же, как у него пшеничный цвет волос, и они росли бы, свободно бегая босиком по траве. Я никогда этого не узнаю, потому что настоящий Джонни упокоился где-то в дельте, его кости стали частью почвы, его атомы рассеялись в земле, которую он любил, в земле, которая была его домом. Все, что у меня есть, это воспоминания о нем, и я буду хранить их глубоко в сердце». Они принадлежат только мне. Самолет садится, выруливает к терминалу. Небо сияет голубизной. Я знаю, что воздух будет мягкий, с запахом цветов и моря. Я засовываю фотографию Джонни в конверт и прячу в сумочку. Он не будет на виду, но я его никогда не забуду. Я поднимаюсь на ноги. Пора возвращаться к семье.